«Привет, ты насчет самолета не передумал? Я про учебу». «Нет, не передумал». «Тогда можешь подъехать на аэродром. Я через двадцать минут буду в кафе с этим парнем. Поговоришь?» «Подъеду. Итак, совместим нужное с полезным, тем более за государственный счет». Я развернулся вокруг квартала и покатил на выезд из города.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 Там главное запомнить основное. А так устройство конкретной машины и предполетный осмотр сегодня будет. Годится. Два часа, готовь пятьдесят. Можно прямо сейчас. Вот это мне нравится. Деловой подход. Я полез за бумажником и отсчитал полсотни. Держи, протянул я ему. А за топливо? Это уже заправщику, не мне. Говори, куда скидывать.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 который может сесть и взлететь где угодно. Лучше это понять мое образование позволяет». Скарабкался в кабину, огляделся. «Самолет хвост отаскающий, если со сленга американского перевести, то есть третье колесо хвосте, из-за чего он стоит задрав нос. Видимость вперед так себе», – прокомментировал я. «Смеешься, у него разгон четыре секунды». — Хвост он поднимает через полторы, чихнуть не успеешь, как обзор улучшится. — На тридцати пяти узлах у тебя уже отрыв, — Пит усмехнулся. — Я его на сорока футах пробега поднять могу, ну а тебе для начала восемьдесят понадобится, не больше. — Ну, сто. Сел где хочешь, руками хвост занес, если так не умеешь еще, и обратно взлетел. — Триста шестьдесят килограммов сухой вес. я серьезно? Ребенок уже сегодня на нем бы летать смог. Просто мне с тебя надо больше бабок за учебу содрать. Летит далеко, жрет мало. Сваливаться всего с двадцати пяти узлов начинает, и даже сесть так можешь, если научишься. Он похлопал самолет по плоскости. А скорость какая? Круизная семьдесят восемь узлов, самая экономичная. Я прикину, примерно сто сорок-сто пятьдесят километров в час.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 И объем почти кубометр. Какая дальность? Ну, сам прикидывай. Пит подошел к носу машины и постучал по капоту. Движок тут ротокс, 115 сил. Дальность по топливу на сорока четырех сотнях оборотов шесть половиной часов. Два бака по шестьдесят литров. Если считать без ветра, то с полной загрузкой шесть половиной часов. Умножай на семьдесят узлов. Я перемножил в телефоне сразу в километры.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 где оказалось, в отличие от набережной, почти пусто. Только дальняя кабинка занята небольшой компанией из трех человек, одним из которых Хорхей был. Он представил меня, но никого не стал представлять мне. Одному под сорок, очки, аккуратная стрижка, чем-то даже аристократическое лицо, светлая легкая рубашка с закатанными рукавами, что несколько подчеркивает внимание к одежде.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 А «Остальные услуги мы тоже предоставляем», — сказал Аккерман. «В комплексе, вплоть до вывода уже чистых денег на счета в другие банки и на другие территории, комиссионная стоимость услуг обсуждается». Тут возникает вопрос гарантий Пока деньги клиента проходят по разным счетам, он теряет над ними контроль. «Не теряет».